«Власов!» Связавшись с Шурыгином, Власов, повинуясь накопившейся усталости и раздражению, с места в карьер попытался убедить генерала в необходимости принятия по отношению к Ракитину и Градову категорически жестких мер. «Еще чуть-чуть, и они расползутся, как клопы по этим горам», — говорил он. «Ищи, свищи! Медлить нельзя! Здесь не Казахстан!» «Тут у нас пока еще надежные базы, люди. Надо их брать и колоть. Только разрешение!» Сидевший напротив него майор Дронь поощрительно качал головой, поддерживая мнение старшего товарища из столицы. «А как там наш гость?» — спросил Шурыгин, подразумевая Остати. «Он с ними вошел в контакт». «Как вам удалось? Работаем, товарищ генерал, а дипломат?» «Ждет выхода на связь. Мне очень трудно его контролировать, кстати». «Ну, Коля, ты уж там...» «Я-то уж... В общем, как? С санкцией?» «Ну, смотри по обстановке. Семь раз отмерь, как говорится». «Пока мы мерить будем, все, что можно, отрежут. Я жду приказа, товарищ генерал». «Это и есть приказ». «Все понятно», — вздохнул Власов с досадой, вслушиваясь в дробящую череду гудков. Майор Дронь понятливо хмыкнул. Начальство не тпру, не ну, а кнутом поигрывает. «Как водится?» «Ну, а мы чего? Готовь группу, майор. Будем сегодня всю компанию брать. Как с местной милицией договоримся?» «А вот с местной милицией плохо», — сказал дронь. «Она вся у этого Рудольфа Адольфа в кармане и на дотации. Аккуратно придется, диверсионными методами. Иначе напоримся на скандал». «Тогда ночью. Сегодня они снова гуляли? Спать крепко будут?» «Надеюсь». «Не подкачай, майор, давай готовиться». «Одежку мне выдели подходящую перчатки, сапоги десантные, рации, оружие на всякий пожарный. Не вопрос. Ну и ура! В атаку! Люди готовы. А они у нас всегда готовы. Мы же тут на войне, Коля!» Переодевшись в тельняшку, пятнистый теплый бушлат и проверив личное оружие, Власов принял под команду пятерых офицеров, крепких ушлых ребят в свое время прошедших афганскую мясорубку, управляющихся с ножами и автоматами, как с зубочистками, и просто не мыслящих себя вне колющего, режущего и изрыгающего свинец железа. Укрывшись неподалеку от дома в зарослях жимолости, терпеливо начали ждать наступления ночи. Сканер аудиоконтроля, соединенный с наушниками, доносил до Николая застольные разговоры. Немало удивила Власова беседа между Ракитиным и пилотом, и невольно подумалось, что с силовой операцией, возможно, он спешит, и вместо нее куда более уместен агентурный подход. Однако останавливать уже вступивший в действие механизм не пожелал, сметя все сомнения, словно бульдозер ножом одним определением. Надоело. В доме, между тем, гремело празднество. До Власова долетал вившийся над установленным во дворе мангалом аппетитный дымок и, глотавший голодную слюну Николай, преисполнялся злостью и одновременно умиротворенным предвкушением мщения. Решено было дождаться того момента, когда компания уляжется спать. Хозяин и его гости в ходе операции захвата являлись персонами категорически неприкасаемыми. И лишь проснувшись под утро, должны были хватиться своих таинственно исчезнувших приятелей. Наконец гости разъехались, дело начинало приближаться к развязке, но тут неугомонный хозяин внес предложение посетить недалекую дачу. Николай, скрипя зубами, потряс крепко сжатым кулаком, мысленно проклиная все на свете. Усмотрев на себе вопросительный взор Мартынова, также входившего в состав группы, шепнул ему. «Теперь на дачу чудики намылились на ночь глядя. Оригиналы, блин, с шилом в жопах. А это пятнадцать километров. На машине нельзя, засекут». «Так-то даже лучше», — отозвался лейтенант. «Знаю эту дачу. Второй день тут в поселке сижу. Все подходы отхода изучил. Мы по прямой тропами за час до нее доковыляем. А там тишь, никого». — Масть в руку, товарищ подполковник. Думаешь? — Ну, прогулочка под луной, пропотеем не без того, а обратно уже на машине. — Тогда вперед! И группа захвата легкими стремительными тенями бесшумно канула в ночной полумрак, двинувшись, как полагал Власов, к последнему рубежу муторной с постоянными сбивами и нелепицами операции конечный финал которой оставался столь же неясным, каким был и в самом своем начале, еще там, в Москве, где началась вся эта путанная, нелогичная в своем существе история. «Им кто-то сверху карту сдает», — поправляя на плече миниатюрный автоматик, думал Власов, еле различая в неверном свете ночного светила тропу под ногами. «Это точно! Просто мистикой дело попахивает!» И от этой мысли, в справедливости которой он почему-то внезапно и остро уверился, подполковник почувствовал впервые, пожалуй, за всю свою жизнь какую-то зябкую, сковывающую все тело вялой тревожной истомой неуверенность.